Глава 23. Алисия. Нина волнуется. Не просто волнуется. Кажется, она готова упасть в обморок, и мне очень хочется к ней присоединиться. Вот почему, когда нужно, рухнуть в обморок не получается? Неужели для этого обязательно нужно травиться или самовозгораться от магии? Почему нельзя просто упасть в обморок по заказу? Хлоп, и готово. И не надо ехать ни на какой бал и представляться ко двору. «Не хочу я представляться ко двору! Не хочу! А, -а, -а, а Примерно такие мысли проносились у меня в голове, хотя внешне я была абсолютно спокойна. Расслаблена, на первый взгляд, сидела на пуфике, дожидаясь, пока Нина закончит с прической. Сегодня мои волосы убирали наверх. «Такие прически будут у всех дам на первом весеннем балу!» Так мне сказала Нина, и руки у нее слегка дрожали. «Честно, я очень хорошо ее понимала. К счастью, его светлость не стал тянуть, и Нина из грин приехала буквально на второй день. Он вообще стал на удивление милым. Его светлость. Мало того, что исполнял все мои просьбы, так еще и цветами заваливал. Гостиная при моих, или, если быть точной, наших покоях, больше напоминала магазин Эрины Ралберг. Ладно бы только цветы, но мы с ним успели мило прогуляться по Барельвице, по самому центру, по которому его светлость устроил мне настоящую экскурсию. Показал, на каком месте был заложен самый первый камень нашей столицы и остатки стены, которая когда-то отделяла город от диких земель, защищая от набегов варваров. И Королевскую площадь, и набережную мечей, на которой в свое время любили устраивать дуэли, в том числе и магические, из-за чего на камне парапета остались ожоги и выбоины. И бесчисленное множество магазинчиков с милыми безделушками. «Не хочешь зайти и что-нибудь посмотреть, Алисия?» И уютную милую фарховую, где подавали фарх с самыми разными сиропами. А еще самые вкусные десерты. Достопримечательности Борельвицы мешались у меня в голове с сувенирными магазинами, а факты и даты с постоянным вниманием Райнхарда к моей скромной персоне. Чувство создавалось такое, что он действительно видит меня своей невестой, потому что на улицах Борельвицы Не было ни его родни, ни знакомых, и притворяться ему было незачем. Помимо Фарховой, мы побывали в совершенно умопомрачительном ресторанном дворе. — Пусть это несколько эксцентрично, зато нам будет что вспомнить, — сообщил Райнхард, чем окончательно меня добил. — Что происходит? — только и спросила я. — Я наслаждаюсь твоим обществом, Алисия. Сказано это было совершенно искренне. — Нет. «Действительно, совершенно искренне, не придерешься. Но я пошла дальше». «Почему именно так? Тебе не нравится?» «Мне нравится, но...» «Если тебе нравится, всякие «но» я считаю излишними», — сообщил Райнхард. «Кстати, на следующую неделю я взял билеты в «Коронадо Артур» на Мирону. Мне оставалось только моргнуть. Мирона считалась классикой». И попасть на эту постановку в столице было достаточно проблематично, особенно для меня, особенно учитывая цену билетов и за сколько месяцев выкупались места. Все это меня очень настораживало. Настораживало в первую очередь тем, что мне действительно нравилось. Мне просто нравилось проводить с ним время, шутить и смеяться, ходить вместе по улицам Барельвицы и каждый раз перед выходом думать о том, понравится ли ему мой наряд и всякий раз ловить его восхищенные взгляды и слышать низкие глухие нотки в его голосе, когда он делает мне комплименты. Словом, это меня настораживало гораздо больше того, что его светлость ведет себя так, как ведет. За все время нашего совместного сосуществования в его спальне он не позволил себе ничего лишнего. Книги у меня были любые, какие я только пожелаю. Кстати, Эдер слегка подрос. Теперь он больше напоминал крупную собаку, чем маленького котенка. Но до льва ему еще было расти и расти. В книге про Маджеров я не нашла ничего, объясняющего столь разительные метаморфозы, даже несмотря на то, что изучила ее вдоль и поперек. И не только ее. Несмотря на уроки этикета и время, проведенное в обществе его светлости, время на Эдера и книги я находила всегда. Увы, Маджеры действительно были сгустками энергии. У них не существовало чувств и привязанностей, кроме магического поводка. Им не нужно было есть. Из чего оставалось делать вывод, что Эдер — просто исключение. Когда я поинтересовалась у Райнхарта, почему он не хочет его подрастить, он сказал, «Мне интересно понаблюдать за естественным ходом вещей». С тех пор мы наблюдали. Кота-песа-магический лев ел, пил, спал, бодал меня головой в ладонь отсюда ходил за мной, урчал, требовал игр, внимания, любви и ласки и рос. Причем мне казалось, что чем больше я с ним играю, тем быстрее он растет. Хотя это, конечно, глупость. Причем тут это? Тем не менее, иногда возникало такое чувство, что растет он от моего внимания. Я поделилась своими мыслями с Райнхартом и в ответ получила. — Хм. — Хм. Это значит, такое возможно? это значит что в случае Эдера возможно все. Словом, происходящее с Эдером пока осталось где-то между «это, конечно, глупость» до «в случае Эдера возможно все». Учитывая то, что помимо меня Райнхард был занят еще и расследованием и прочими эрцгерцогскими важными делами, ему было недочательного изучения особенностей Эдера. «Эри Армсвилл!» Голос Нины выдернул меня из размышлений обратно в городской дом его светлости я закончила. Я посмотрела в зеркало. И обомлела. Девушка в зеркале точно не могла быть мной. Даже не девушка. Молодая женщина в платье светло-зеленого нежного цвета, как только-только просыпающаяся, еще не набравшая силу весна. С уложенными в невысокую прическу огненными волосами, украшенными капельками росы драгоценных камней. К этим капелькам очень подходило обручальное кольцо и ожерелье, которая тяжестью лежала у меня на груди. Браслет облегал перчатку, а серьги подчеркивали овал лица и выпущенные на виски тонкие завитки. «Можно я все-таки упаду в обморок?» «Нельзя». То, что это сказал Рейнхард, я поняла как-то поздно, равно как и то, что спросила это вслух. При появлении его светлости Нина побледнела еще сильнее, а отступила в сторону, склонив голову и сцепив руки. «Ты восхитительна, Алисия!» Райнхард произнес это, глядя мне в глаза. «Да, Нина и ирина Нерель постарались на славу. Если уж так говорить, постарался еще и он. Драгоценности были его рук делом. В смысле, это тоже был его подарок. Главное украшение здесь ты. Он взял мою руку в свою и поднес к губам. «Нина, можешь идти». Нина была явно счастлива присела в реверансе и поспешно выбежала за дверь. предательницу А между тем ей полагалось ехать с нами на бал. Точно так же, как и Киру. Камердинер и камеристка обязательно должны присутствовать. Вдруг у меня какой локон выбьется из прически, а у его светлости шнурок на панталонах развяжется. При мысли об этом я хихикнула. «Я сказал что-то смешное?» — нахмурился Райнхард. «Нет, не сообщать же ему, о чем я подумала». — Уверен, после этого выхода не будет отбоя от желающих стать твоими фрейлинами. — Тебе не кажется, что это лишнее, Райн? Я посмотрела ему в глаза. Мне не нужны никакие фрейлины, особенно учитывая то, что... Нет. Сказал, как отрезал, мгновенно становясь похожим на самого себя, а не на его светлость в затянувшемся периоде благосклонности. Такие моменты, кстати, здорово оживляли наши разговоры и не заставляли волноваться о том, что на Райнхарда случайно упало еще какое-то запрещенное заклинание. Правда, учитывая, что его магия к нему вернулась, это было бы как минимум странно. Я видела, как он управляется со схемами. И это было невероятно, с такой легкостью владеть магией. Я бы так никогда не смогла, даже если бы она была у меня с детства. — Рык! — сказал Эдер и спрыгнул из ножья кушетки. — Назад! — строго приказал Райнхард. Эдер мрачно на него посмотрел, уселся на ковер и стал вылизывать лапу. Кстати, он больше не исчезал, всегда был рядом со мной. Я посмотрела на него и перевела взгляд на мужчину, стоящего рядом со мной. Если бы не запретная магия, мы могли бы пересечься, только если бы на меня брызнула грязь из-под колес его мобильеза. Поэтому я запрещала себе смотреть на него так, как смотрела сейчас, вглядываясь в темные глаза, в мужественное лицо сгорая от желания почувствовать сильные ладони на своей талии в танце или прикоснуться к густым темным прядям, пропустить их сквозь пальцы. Все это могло бы быть в моей жизни, родись я какой-нибудь принцессой или дочерью герцога. Но я была самой обычной девушкой из южного городка, цветочницей. И немного драматургом. Поэтому сейчас я быстро отвела взгляд. Нам пора. Райнхард предложил мне руку, и я ее приняла. Все, как полагается, по этикету. Зря, что ли, я часами зубрила все эти жесты, позы и без конца повторяла их вместе с учителем. танцам меня тоже учили, основным. — Райн, я боюсь! — неожиданно для себя произнесла я. — Почему? — он остановился и внимательно посмотрел на меня. — Я знаю только несколько танцев, и если вдруг... Этого вполне достаточно, чтобы танцевать со мной. Кроме того, в танце ведет мужчина, и я всегда сумею все сгладить. — А если я буду танцевать с кем-то еще? — Райнхардт нахмурился. — Ни с кем, кроме меня, ты танцевать не будешь. — Но по этикету... — По этикету допускается, чтобы невеста танцевала только с женихом. Отрезал он, направляясь к двери. Эдер потопал за нами. — Назад! Резко скомандовал его светлость. Лев протестующе рыкнул, и я остановилась. Чуть наклонилась, погладила по голове. «Солнышко, тебе с нами нельзя». Этот вопрос мы с Райнхардом обсудили заранее. Он сказал, что Эдера брать нельзя, поскольку его размеры вызовут множество вопросов, а толку от него не будет никакого. «Я даже обиделась. За Эдера». Правда, потом поняла, что так действительно будет лучше. — Я буду очень-очень по тебе скучать, — сказала и чмокнула в горячий магический нос. — Но завтра утром мы вернемся, и я весь день посвящу тебе. Договорились? Эдер рыкнул, но все-таки сел. Я еще раз почесала его за ухом, после чего положила руку на локоть его светлости, который как-то странно на меня посмотрел. В коридоре Райнхард стряхнул с себя золотую магическую шерстинку, а внизу, где нас уже дожидались Нина и тир Набросил на мои плечи теплую, отороченную мехом накидку. Кир, задержав на мне восхищенный взгляд, собирался было что-то сказать, но, наткнувшись на взгляд его светлости, промолчал. Только улыбнулся, и я улыбнулась в ответ. У парадных дверей нас уже дожидался экипаж. Самая настоящая карета, запряженная лошадьми. Райнхард помог мне подняться, и, оказавшись внутри на мягком, обитом бархатом сиденье, Я вдруг поняла, что передумала падать в обморок. Сейчас мне отчаянно захотелось выскочить из экипажа и быстро-быстро бежать в сторону, противоположную от дворца. Бежать было уже поздно. Сначала в карету сел его светлость, потом мышкой нырнула Нина, потом к нам присоединился Кир. Кучер захлопнул дверцу, и мы поехали. Остался за спиной особняк. Перед нами распахнулись тяжелые кованные ворота. Такие же тяжелые. Каким стало мое тело, которое, кажется, с каждой минутой все больше врастало в подушки? Хотя, может, дело было не в теле, а в глазах, которые расширялись с каждой минутой. — Алися, как вы себя чувствуете? — это спросил Кир. — За что заработал жесткий взгляд его светлости? — Моя невеста чувствует себя хорошо. — Я бы так не сказала. — Меня немного укачивает. Благодарю. Я улыбнулась. Кир улыбнулся в ответ. Да, здесь, на брусчатке, такое иногда бывает. — Алисия, тебе плохо? — соизволил, наконец, поинтересоваться Райнхард. — Нет, все хорошо, — солгала я. — Сама не знаю, зачем. — То и знаю. Не хотела еще больше пугать Нину. — Ну что я, как ребенок, в самом деле? Что я там при дворе не видела? — Ничего не видела. И все правила этикета, как показалось, высыпались у меня из головы включая, когда надо делать реверансы, а когда к Никсоне, на кого и как смотреть, на кого вообще можно смотреть, с кем и как разговаривать, в какую сторону обмахиваться веером, а в какую не обмахиваться. Ладно, хоть танцевать ни с кем не придется, кроме Райнхарта. А значит, и общение с потенциальными кавалерами отпадает, и необходимость вести бальную книжку. Поскольку Нина была слегка белого цвета, его светлость буравил взглядом своего камердинера. А камердинер делал вид, что он внутренний фонарик. Я предпочла смотреть в окно. В окне, то есть за окном, сначала мелькали особняки одного из самых богатых районов барельвицы А после моста, который речушкой Арханой отрезал нас от богатства и роскоши, пошел район попроще. Если верить Райнхарту, здесь покупали дома просто богатые люди, не имеющие титулов. Да и сами дома были попроще, не на квартал разом. Парки тоже были поменьше, и в темноте, подсвеченные фонарями, казались темными пятнами за решетками оград. Спустя какое-то время, не знаю точно какое, потому что после того, как мы выехали из района, где жил его светлость, я сбилась с внутреннего счета. Колеса экипажа загрохотали уже по улицам центра. Мобильезы и экипажи, коих здесь было бесчисленное множество, смешивались перед глазами в размытые маячащие огоньками пятна, отражающиеся в темной воде Ницары. Я, закусывая губу, чувствуя, как внутри разгорается пламя. Пламя очень похожее на то, что я чувствовала, когда из меня вырывалась магия. К счастью, сейчас это невозможно, а у меня, похоже, жар от тревоги. И этот жар нарастает настолько, что перед глазами начинают мелькать разноцветные звездочки которые раскрываются вспышкой магии. От неожиданности я подскакиваю и понимаю, что это его светлость создал осветительную схему, которая поднялась к потолку и сейчас рассыпает дополнительный золотой свет. «Еще немного, и я просто усну в этом полумраке», поясняет Райнхард под пристальным взглядом Кира. А потом, прежде чем я успеваю вздохнуть, наклоняется ко мне и целует. «Глубоко. Так глубоко?» что мне становится нечем дышать, а жар из груди перетекает на щеки. Но, кажется, мне сейчас даже не до него. Я просто чувствую прикосновение его губ. Хотя прикосновением это назвать сложно. Это самая настоящая ласка. Особенно учитывая, что его пальцы касаются моих скул и что сквозь них, от него ко мне и обратно, течет мягкое согревающее тепло. В этом сумасшедшем потоке раскрывающим во мне что-то новое, я и теряюсь, полностью растворяясь в этих прикосновениях. Мне кажется, что мир перестал существовать не только потому, что он меня целует, но потому, что он целует меня именно сейчас, совершенно не стесняясь Кира и Нины, переключая мое волнение на эти чувственные ощущения. «Больше не укачивает?» — спрашивает он, отстраняясь и глядя мне в глаза. нет Тихо признаюсь я. И мне совершенно все равно, что Нина уже не белая, а пунцовая. А Кир, кажется, даже больше не изображает фонарик. Он уже им стал. В смысле, делает вид, что его здесь нет. Во мне же самой, словно какой-то внутренний фонарик, зажегся. Прошла вся дрожь. Переживания растворились. Я чувствую этого мужчину, как никогда раньше. Словно за короткий миг мы стали единым целым. Чувствую. И понимаю, что рядом с ним Мне действительно бояться нечего. Это происходит очень вовремя. Краем глаза я улавливаю королевский дворец. Он сияет и переливается огнями, расцвечивая венценосную площадь вспышками искр на камнях. Миг, и мы уже сворачиваем на объездную, чтобы присоединиться к череде экипажей. Райнхард держит мою руку в своей, а я с трудом сдерживаю желание податься чуть ближе к нему». Смотрю, как узенькая улочка раскрывается площадью и как громада дворца вырастает над нами. Огромные окна, залитые светом, колонны, лакеи в ливреях, встречающие подъезжающие экипажи. Могла ли я представить, что все это когда-то будет в моей жизни? Разумеется, нет. Я даже в своих пьесах это сомнительно представляла. Но теперь знаю, что обязательно напишу новую, и в ней... «Добро пожаловать, Ваша Светлость!» Райнхард спускается первым, подает мне руку. «Под ногами такая изящная лесенка. Язык не повернется назвать ее лестницей. А после — алая дорожка, подчеркнутая золотыми винетками. Мы идем по ней, поднимаемся по лестнице. И я с трудом удерживаюсь от того, чтобы обернуться на Кира и Нину. Вовремя вспоминаю, что они поехали дальше. Камердинер и камеристка заходят с другого входа». Уже в холле на нас смотрят все. Взгляды не просто к нам липнут. Они оседают на платье, впитываются в волосы и кожу. Я чувствую их отовсюду. И если бы не было того поцелуя, наверное, я взорвалась бы безо всякой магии. Но сейчас моя рука просто на сгибе локтя Райнхарта. На губах легкая улыбка, когда я поворачиваюсь кому бы то ни было, или когда у нас забирают накидки. Следующая лестница. И вот мы уже перед дверями в зал. Роскошный холл в белом мраморе и ослепительном сиянии огромных люстр остается за спиной. Мы чуть замедляемся. Двери перед нами распахивают, и церемониеместер объявляет. Его светлость эрцгерцог Борельвийский и его будущая супруга Эри Армсвилл. Я глубоко вздыхаю, и мы с Райнхартом вместе шагаем в зал.